Глава третья. «Что значит на несколько дней?» — бушевала Алина. «А чего вдруг такая потребность?» «Сам же говорил, сейчас лучше никуда не высовываться и ждать, пока ситуация прояснится». «Я говорил про вас», — ответил я, продолжая собираться. «Вот как? Про нас? Значит, мы отдельно, ты отдельно, так?» Я остановился, подошёл к Алине. Осторожно взял её за плечи, притянул к себе, обнял и поцеловал ощущая, как медленно расслабляются мышцы у нее на спине. «Мне не понравился разговор сегодня утром», — сказал я, погладив ее по спине. «Я должен выяснить, что на самом деле происходит». «Не понравился» — это еще мягко сказано. Новое руководство управления, похоже, решило, что после выхода на пенсию оперативники сдают мозг куда-то на хранение в недра конторы. Обсуждать результаты исследования трупа нападавшего отказались, сославшись на то, что у меня уже год как нет соответствующего допуска. Ладно, хоть охрану подтвердили и оставили, пока на месяц, иначе у меня были бы связаны руки. И для этого надо лететь на другой конец страны? Спросила Алина. Там, похоже, есть зацепка, — ответил я. Ладно, пара дней, не больше. Выяснишь всё и обратно. Договорились? Конечно, — улыбнулся я. Договорились. Какой авиакомпании летишь? «Аэрофлот, кажется?» Я пожал плечами. «Проверь. Главное, чтобы не Россия. У них всё ещё летает американская древность», — настаивала Алина. «Ладно, ладно». Я прервался, достал смартфон и вывел на экран посадочные. «Вот, аэрофлот, точно». Алина внимательно изучила документ и удовлетворённо кивнула. «Тебя подвести? спросила она. «Не надо. Пашку лишний раз таскать туда-сюда. Зачем? Такси закажу. Только не беспилотное» обычная дороже заметил я ты вроде можешь себе позволить ладно договорились за разговором я закончил собирать чемодан удав в этот раз я тоже решил взять с собой поэтому в аэропорт придется заехать пораньше такси как и обещал вызвал дорогое с живым водителем бизнес-класса через семь минут сработал сигнал на въезде в поселок машина была на месте и охрана запрашивала пропуск люблю вас сказал я направляясь к входной двери «Мы тебя тоже», — вздохнула Алина. «Звони там». «Конечно», — кивнул я и вышел на улицу. Мы жили в Новой Москве, за Троицком. Я купил тоунхаус в небольшом посёлке по военной ипотеке. Стоил он примерно как двушка внутри МКАДа. Конечно, каждый день до центра добираться было бы проблематично, но я ведь не офисный работник, и в центре бывал не так уж часто. Больше по командировкам мотался. Да и учебный центр ЧВК, куда я устроился, находился за городом. Минут 20 на машине от дома. Удобно? И это, кстати, было не последним фактором, когда я раздумывал над тем, принимать ли их предложение. На работе тоже пришлось взять отгул, но с этим проблем не возникло. Следующий поток запускают только через пару недель. Через пару минут подъехало такси. Приятный сюрприз. Система сделала апгрейд и вместо бизнес-класса прислала представительское авто. Хунцы, последней модели. За рулем был мужик в белой рубашке, примерно моего возраста. «Вы один поедете?» — спросил он с характерным южно-русским акцентом, помогая загружать багаж. «Да», — кивнул я, — «спасибо». Я занял переднее кресло, для этого его пришлось отодвинуть. Обычно пассажиры таких такси ездили на заднем диване. Пока выезжали на трассу, водитель то и дело бросал на меня любопытные взгляды. «Простите за бестактность но вы военный, верно?» — наконец решил спросить он. Официально это не поощрялось, но фактически состоятельные клиенты предпочитали переплачивать, чтобы иметь возможность перекинуться парой слов с водителем по дороге, выговориться в расслабляющей обстановке. Говорят, продвинутые водилы с высоким рейтингом даже специально заканчивали курсы по психологии, чтобы быть хорошими собеседниками. Это окупалось. Довольные клиенты оставляли больше чаевых. «Ага», — кивнул я, — «в запасе». «О, это хорошо», — улыбнулся водитель. Теперь можно и для себя пожить, так? — Вы тоже служили, — предположил я. — Ну, можно и так сказать, — вздохнул водила. — Плен, — догадался я. — Ага, — кивнул он. — Откровенный мужик. Обычно такое стараются скрывать. Не то чтобы из-за этого могли быть какие-нибудь неприятности. Скорее этого просто стесняются. В 22 втором, в самом начале попал. — Повезло, — заметил я. — Да как? — вздохнул водитель. «Хотя, наверное, повезло, конечно. Жизнь есть жизнь, ценить надо». «Семья есть?» — спросил я. не Он помотал головой и грустно вздохнул. «Жена была, но ну, не дождалась из плена. Польша осталась. Нашла там хахаля какого-то. А вы в наших краях как? Успели повоевать? Или не застали уже?» «Успел», — кивнул я, к сожалению. «Понимаю». Помолчали. «Тут какими судьбами?» Я решил продолжить разговор. Раньше, до того, как побывал на другой стороне, я бы не стал говорить, зачем, когда всё ясно. А теперь этот немолодой, битый жизнью мужик вдруг вызвал у меня сочувствие. «Да, ребят позвали», — вздохнул он. «Сейчас ведь без образования нормального сложно зарабатывать. А тут деньги нормальные. Правда, соображать надо, людей чувствовать. Я вот курсы по психологии закончил. В долги влез, чтобы оплатить. Ну, окупается вроде». «Хорошие курсы», — одобрил я. «Толковые». Действительно, мужик сразу почуял, что со мной сработает откровенность и повёл себя соответствующим образом. Водитель рассмеялся. «Думаете, я на вас отрабатываю полученные знания, да?» — спросил он. «Разве не так?» — улыбнулся я. Он вздохнул. «Так, наверное, было. Вы уж не обижайтесь, но есть в вас что-то такое пугающее. Я сначала подумал, что понял вас, и вроде всё шло как надо» вы, наверное, слишком многое повидали, даже по нашим меркам. В общем, иногда заработок не главное. Так что не держите зла, ладно?» «Не буду», — пообещал я и добавил после небольшой паузы. «Сами-то откуда? Какой город?» «Одесса», — ответил мужик. «Хороший город, бывал там. После войны в Николаеве на восстановление работал. Вот там сейчас по-настоящему хорошо, красиво, старались, на совесть строили». Будет возможность, обязательно побываю, — пообещал я. Остаться решили, чтобы родной город не покидать. Но всё равно в Москву переехали. Ну а какие варианты были? В Польшу репатриироваться, в автономию? Так я вроде не совсем западенец. Ещё несколько лет назад я бы, наверное, прочитал целую лекцию по энтогенезу и психологической войне, но теперь это показалось лишним и совершенно неуместным. «Дальше что думаете?» — вместо этого спросил я. Водила вздохнул. «Отучиться попробую. Вроде не дурак. И денег должно хватить. А там кто знает. Может, и семью заведу. Детей хочу. Очень». «Семья — это очень хорошо. Это правильно», — кивнул я. «Скажите, а у вас кто-то был на нашей стране?» — неожиданно спросил водитель. «Был», — вздохнул я. «У многих так. Это обычно для гражданской». «И то правда». «Почему вы спросили?» У меня брат был двоюродный. Донецкий он. Вот он в плен и взял. Представляете, как бывает. Он грустно ухмыльнулся. И хорошо, что он попался. чтобы я не сдался ни за что. Страшно было. Рассказывали много всякого. А с вашими не пересекались? Там, в смысле? Пересекался, — ответил я. Тоже в плен взяли? Нет. Погиб он. Санцепёком накрыло, — ответил я, покачав головой. И зачем-то добавил. А потом я его с того света вытащил. Водила внимательно посмотрел на меня. Я почти физически ощущал, как он цепенеет от страха. Остаток дороги мы молчали. Самолёт попался совсем новый, отечественный мс 21400 400 узкофюзеляжный, с одним проходом. Но в бизнес-классе были установлены кресла-коконы, которые раскладывались в полноценные кровати, как на старых европейских и американских самолётах. Так что в полёте я отлично отдохнул и выспался. Это было очень кстати. Мы прилетели утром, и до вечера мне нужно было себя чем-то занять. Часто туристы при смене часового пояса совершают распространённую ошибку и укладываются спать в гостинице сразу по прилёту, не давая возможности организму адаптироваться к новым световым реалиям. Но я к их числу не относился. Поэтому, заселившись в гостиницу и приняв душ, я отправился гулять по городу. Погода стояла жаркая. Можно было взять машину и поехать на шамару купаться, но вместо этого я просто бесцельно шатался по улицам, наслаждаясь новым городом. В центре было довольно много туристов, в основном из Китая, но попадались и корейцы. Стараясь уйти подальше от популярных мест, я забрался на сопку, где обнаружил отличный панорамный ресторан с морской едой. Пока ждал заказ, позвонил Алине. В Москве как раз наступило утро. Дома было всё спокойно, выделенная охрана бдела. Так незаметно прошёл день. Когда солнце клонилось к закату, я вызвал беспилотник и поехал к дому Ивана. Его адрес, конечно, мне был известен. Ему выделили служебную квартиру в десяти минутах ходьбы отчасти в военном поселении за городом. Я добрался туда всего за двадцать минут. Говорят, раньше здесь были жуткие пробки — но за последние пару лет построили какое-то нереальное количество новых дорог, развязок, эстакад и многоэтажных парковок, что сильно улучшило дорожную ситуацию. Поглядев на часы, я отпустил машину и направился ко входу в комплекс. Военный городок ничем не отличался от обычных компаундов комфорт и бизнес-класса. Аккуратно огороженная территория, вежливые консьержи и охранники на входах. Пришлось показать корочку, чтобы попасть внутрь. Во дворе на хорошо оборудованных площадках резвились дети. Рядом в скверике на лавочках устроились офицерские жены с колясками. Приветливо кивнув им, я направился к нужному корпусу. Ваня появился ровно через 15 минут после окончания рабочего дня в части. Я опасался, что он мог оказаться на дежурстве или в командировке. У меня не было возможности уточнить такие детали заранее до отлета. Это привлекло бы ненужное внимание. Так что пришлось рискнуть. Увидев меня, Ваня сбился с шага, но не остановился. «Какими судьбами?» — спросил он, когда подошёл. «Да вот», — ответил я, протягивая ладонь, — решил заглянуть на огонёк. Он посмотрел на мою руку, но потом всё-таки ответил на пожатие. «В командировке тут, что ли?» — предположил Иван. «Нет, частная поездка», — ответил я и добавил, кивнув на его погоны. «Вижу, старлея получил. Поздравляю. «Вроде как положено уже», — ответил Ваня, чуть смутившись. «Спасибо». «Поговорить надо», — сказал я. Ваня обречённо вздохнул. «Точно надо?» «Да», — кивнул я. «Теперь точно. Кое-что случилось». «Ладно. Где говорить будем? Поднимешься или пойдём погуляем?» «Лучше погуляем». «Хорошо. Я тогда переоденусь быстренько. На спортплощадку сходим. Лады?» «Договорились», — кивнул я. Через пару минут Ваня вернулся в спортивных шортах и майке. Спортплощадка находилась в глубине парка. Сейчас, в жару и среди недели, тут было совсем мало народу. То, что нужно для конфиденциального разговора. Мы остановились возле скамьи для пресса. Ваня посмотрел на меня с тоской. Помял ладони, как перед разминкой. «Ну вот, пришли вроде», — сказал он. «Я знаю, что ты не всё забыл». Сходу начал я. «Я никогда не говорил, что всё». Ваня пожал плечами. «Ты знаешь, что я имею в виду». Он обречённо вздохнул. «Откуда?» «Ты плохо шифроваться умеешь», — честно ответил я. «Это сильно тебя изменило». «Почему не сдал?» «Уверен, ты не опасен», — сказал я. «А скелеты в шкафу? В моей работе не бывает людей без них». «Всё так», — вздохнул Ваня. «Но если бы я рассказал, то твои коллеги никогда бы меня не выпустили». «Никогда. А может, додумались бы использовать...» «Ты прав. Скорее всего, так и было бы», — кивнул я и напомнил. «Но я больше не в конторе. У вас бывших не бывает. И это тоже верно, но не тогда, когда дело личное». Алину пытались атаковать. Ваня посмотрел мне в глаза. «Она в порядке? И малыш?» «Да. С ними всё хорошо». «Кто это был?» «Какая-то зубастая тварь, замаскированная под человека», — ответил я. «Зубы острые, треугольные такие, как у акулы», — уточнил Ваня. «Угу. Где она сейчас?» «Думаю, в морге конторской судмедэкспертизы». Я пожал плечами. Они зажали результаты вскрытия. Я не смог надавить. «Она мертва?» Ваня посмотрел на меня с недоверием. «Ну да», — ответил я. Правда, умирать сразу не захотела. Я сначала думал, что шею ей сломал, но она каким-то образом восстановилась и пыталась снова атаковать. Ваня смотрел на меня со смесью страха и уважения. «Ты встречал таких?» — спросил я. «Такого», — ответил Ваня. «Одного. Хотя уверен, что есть и другие. Мы с ним договорились. Объясни». Ваня почесал затылок, вздохнул, помялся, но потом всё-таки ответил. Все почему-то решили, что приклады — это просто такой ритуал. Даже учёные, с которыми я говорил, не пытались понять на самом деле. Просто принимали это как данность того мира. А это не так. Та штуковина, куда нас посадили, она была очень... Он пошевелил ладонью, подбирая подходящее слово. Просчитано. Практично. Понимаешь, люди... Даже те, кому вроде бы по долгу службы нужно видеть дальше своего носа, сфокусированы на содержимом миров, нашего и того, где ты был. Из разговоров с учеными я понял, что они представляют себе мультивселенную как мешок с относительно изолированными шариками, вмещающими привычные нам пространства со звездами и галактиками. Они изучают свойства материальных объектов, не понимая их, настоящую природу. А ты вдруг понял... Я поднял бровь. «Серёг, я совсем не тот лейтенант, которым был, когда попал в приклад. Кстати, ты знаешь, сколько я продержался после того, как ты пропал?» «Нет». Я покачал головой, опустив взгляд. «Не знаю. Честно признаться, я боялся об этом спрашивать. Всё ещё чувствовал себя виноватым». «Три месяца», — ответил Ваня. «Три очень долгих месяца». За это время я очень многое узнал о том, чем занимались научники. У меня выхода другого не было. Я штудировал их материалы просто, чтобы не сойти с ума. У них было довольно много теоретических вещей закачано. Можно было разобраться. — Ты взломал планшеты? — удивился я. — Но как? — Хм, знаешь, в такой ситуации мозг работает совсем по-другому, — хмыкнул Ваня. В другое время я бы ни за что подобное не провернул, а так я сделал копии отпечатков пальцев с помощью ремонтного набора. Там были необходимые полимеры. «Круто!» — кивнул я. «Молодец!» «Поэтому я знаю, о чём я говорю», — продолжал Ваня. «Серёг, всё, что мы видим вокруг, — это информация. В самой основе привычной нам физики лежит информация. Знаешь, почему всё квантуется? Даже гравитация» о чём учёные ещё не знают точно, но уже догадываются. Да потому что всё дискретно, нет ничего, кроме информации, во всех Вселенных. «Мы как-то далеко ушли от темы разговора», — заметил я. «Ты хотел понять», — Ваня пожал плечами. «Я не знаю, как объяснить по-другому. Извини, продолжай. Замок, который строил... строило то существо с другой стороны... «Извини, я не могу считать его человеком. Он перестал им быть за все эти тысячи лет. Сейчас он больше человек, чем раньше». Я пожал плечами. «По крайней мере, врачи и психологи так считают». «Они оставили его в живых?» — удивился Иван. «Да», — кивнул я. «Он знает много важного по военной теории. Наш генштаб вцепился в него клещами. Большая ошибка, на мой взгляд». «Ну да, это их проблемы». Ваня вздохнул. Так вот, замок — это что-то вроде колодца со стенами, проложенными между вселенными. Стены этого колодца сделаны из сложных информационных структур, из живых людей, Серег. Это самая толстая информационная структура, доступная в нашем мире. Он посмотрел мне в глаза, ожидая реакции, но я промолчал. — Думал, ты спросишь, а где же именно проложен этот колодец? — продолжил Ваня. Это самое главное. Разве там есть понятие где? – ответил я. Там есть все сразу, улыбнулся Ваня. Как я уже сказал, мультивселенная это не банка с шариками, которые между собой соприкасаются. Там хаос, Серег, все сразу и одновременно ничего. Смыслы и создания без собственных вселенных очень гибкие, формирующие свои законы поглощающие любые другие смыслы, любую информацию. Каждая упорядоченная Вселенная защищена оболочкой собственных незыблемых законов. У нас это скорость света, термодинамика, энтропия — это вот всё. Там — между. Всё это не догма, — он вздохнул. Как только колодец был намечен, хаос начал разъедать его стенки, как кислота. А как я уже сказал, стенки эти состоят из человеческих разумов. Я закрыл глаза, подумал о учниках. Как можно было быть таким наивным? И все же Михаил ведь заговорил то, что от него осталось. Значит ли это, что он смог восстановить свою личность из ошметков? Или что, если со мной говорил не он? — Как ты уцелел? — спросил я. — Одно из созданий объявило меня своей территорией, — сказал Ваня и оно было достаточно сильно, чтобы удержать контроль. Я думаю, что раньше оно обитало в одной из нормальных вселенных, но что-то случилось, и существа, подобные ему, потеряли свой мир, оказались выброшенными в хаос. Он был один из самых сильных, поэтому смог выжить, сохранить свою информационную структуру. И что, оно тебя не трогало после того, как захватило контроль? — Мы договорились, — вздохнул Ваня. Я понял, как приоткрыть стенку, когда колодец был бы закончен. «Ты готов был отдать ему наш мир?» — холодно спросил я. «Не наш». Ваня покачал головой. «Только тот, куда вы ушли, где обитал этот, которого вы теперь в качестве консультанта держите. Я его ни в каком качестве не держу. Это решение командования, к которому я теперь никакого...» Я осекся, поняв, что оправдываюсь. «С чего ты взял, что оно бы тебя послушалось?» Оно бы, конечно, не послушалось, — Ваня пожал плечами, — но природа тоннеля такова, что я мог выбирать, в какую сторону его открыть для этого создания. Но ты все равно его впустил, так? Нет, — Ваня помотал головой. Тот, который меня держал, погиб, слился с хаосом. Не смог удержать свою структуру, когда твой другой приятель из мира войны пробил альтернативный путь, через который вернул вас обратно. «Колодец ведь так и не был достроен!» «Не понимаю. С чего ты взял, что штука, напавшая на меня, вообще тогда имеет к этому отношение? И откуда ты знаешь, как оно выглядело? Про зубы эти!» Оно транслировало свой внешний вид, который у него был когда-то там, в его вселенной, когда мы соприкасались разумами. Меня передёрнуло. «Всё верно. Я получил от него некоторые знания. Но совсем не хочу ими делиться, уж извини». «Не сдавай меня, Серёг, ладно? От этого точно никому не будет лучше. Хотя, может, это уже и не имеет значения?» «Ты о чём?» Ваня вздохнул. «Если одно из этих существ проникло к нам, значит, где-то есть прореха». Он посмотрел на меня, потом приблизился почти вплотную и прошептал. «Возможно, она не случайно возникла. Понимаешь?» «Я понял». И от этого холодок пробежал по спине. «Постой. Это всё равно не имеет никакого смысла», — сказал я. «Эта штука хотела взорвать мою семью. Она бы тоже погибла. Зачем ей это?» Ваня улыбнулся и покачал головой. «Серёг, ты удивительно быстро забыл то, что видел», — сказал он. «Смерть — это ведь не то, чем она кажется». Алина могла дважды умереть насильственной смертью в этом мире, нарушая все законы. К чему бы это привело? Не берусь посчитать, но ставлю на то, что дыра, соединяющая нашу Вселенную с хаосом, стала бы куда шире. Только теперь я наконец понял. «Ваня, у тебя ведь семьи нет, так?» — спросил я. родители?» «Видишь?» — улыбнулся Ваня. «Дошло все-таки. Родители есть, конечно». Я их уже полгода как перевез сюда поближе. Чувствовал, что так просто это дело не закончится. Они в небольшом поселке в глуши. Не уверен, что это поможет, когда начнется большая заваруха. Но какой-то шанс будет». «А сам?» — осторожно спросил я. «А что сам?» — улыбнулся Ваня. «Я военный. Присягу давал. Значит, таков путь».